Бледное дитя века Поэт Андрей Бездетный, по паспорту значившийся гражданином Иваном Николаевичем Ошейниковым, самым счастливым месяцем в году считал ноябрь. Происходило так не потому, что Андрей Бездетный родился именно в этом месяце и верил в свою счастливую звезду а также не потому, что эта пора, богатая туманами и дождями, подносила ему на своих мокрых ладонях дары вдохновенья. Андрей Бездетный просто был нехорошим человеком и уважал даже не весь ноябрь, а только седьмое его число. К этому дню он готовился с лета. «Богатое число», — говаривал Бездетный. «В этот день...» Даже эмиссионно-балансовая газета, обычно испещленная цифрами и финансовыми прогнозами, даже она печатала стихи. Спрос на стихи и другие литературные злаки ко дню октябрьской годовщины бывал настолько велик, что покупался любой товар, лишь бы подходил к торжественной теме. И нехороший человек Андрей Бездетный пользовался вовсю. В этот день на лидбирже играли на повышение. Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы «заря октября» вместо «двугривенного» идут по полтора рубля. С лирикой слабо. Но бездетной лирикой не торговал. Итак, с июля месяца он мастерил эпос, романтику, и другие литературные завитушки. И в один октябрьский день Андрей вышел на улицу, сгибаясь как почтальон под тяжестью 160 юбилейных опусов. Накануне он подбил итоги. Выяснилось, что редакции 10 все-таки останутся без товара. Нагруженная октябрьскими поэмами, кантатами, одами, поздравительными эпиграммами, стихотворными пожеланиями, хоралами, псалмами и тропарями, «Бледное дитя века» вошло в редакцию, первую по составленному им списку, редакцию детского журнала под названием «Отроческие ведомости». Не теряя времени, поэт проник в кабинет редакторши и, смахнув со стола выкройки распашонок и слюнявок, громким голосом прочел. Ты, хотя и не мужчина, а совсем еще дитя, но узнаешь годовщину, все по пальцам перечтя. Пальцев пять, до да пальцев пять ты сумеешь сосчитать. К вам прибавить только три, Годовщину ты сочти. Ничего себе приемчик, похвалялся Андрей. Заметьте, кроме общей торжественности, здесь еще и арифметика в стишках.